Татьяна Ивановна Орлова смотрела на старшую дочь и не могла поверить, что Ника выходит замуж. Разве так ведет себя невеста в ожидании свадьбы? Влетела к ней растрепанная, как всегда в джинсах и каком-то кургузом свитерке, хватает с блюда горячие слойки с курой и рассказывает с полным ртом о летучке, подвале, макете разворота и о препирательствах с ответсеком, который хотел урезать у нее 30 строк. Татьяна Ивановна тоже выходила замуж поздно, в сорок года. Похоже, девочки пошли по ее стопам. Но она помнила, что перед свадьбой не могла думать ни о чем другом. Старательно готовилась, волновалась, что талоны в магазин для новобрачных не дадут, а ей не в чем идти расписываться. Чего-то на столе не хватает, что не дадут столовую под банкет на комбинате, заболеет парикмахерша Ирочка, способная сотворить из любых волос чудо-прическу. Виктор Орлов ухаживал за ней три года, прежде чем Татьяна дала согласие. Познакомились они, когда ей было сорок лет, а будущему мужу сорок восемь. Первый год общались они только по деловому, по товарищески. Таня не сразу поняла, что профорг за ней ухаживает. Потом посмеялась, тоже еще жених и невеста нашлись на пороге пенсии. Потом колебалась. После сорока лет не просто взять и изменить устоявшийся образ жизни, привычный уклад. Зато после ни разу не пожалела. Ника тоже долго встречалась со своим избранником, пока он дозрел до предложения. И все лето, пока дочь обдумывала ответ, Татьяна Ивановна волновалась, не зная, что решит Ника. Она знала, что если старшая дочь принимает решение, то никто и ничто не заставит ее отступиться. Матери очень нравился этот сероглазый, улыбчивый молодой человек, внук подруги ее матери из Краснопехотского Варвары. А сама Татьяна была знакома с его теткой Антониной. И Коля со Света и совхоза Рассвет хорошо знали семью морских. Хорошие люди, положительные. Вот только судьба у них у всех несчастная. Только младшенький, Витя, высоко поднялся. Проницательным женским и материнским чутьем Татьяна Ивановна улавливала, что младший морской по-настоящему любит Веронику, никогда ее не обидит и готов на руках носить. «Летучки-три сучки!» — проговорила она, поставив на стол вазочку с вареньем и коробку печенья. — Как к свадьбе-то готовишься, невеста? Вот о чем я хочу услышать, а про твою работу я и так знаю. Газету вашу читаю каждый день. Слава богу, глаза еще при мне и из ума пока не выжила. — Ой! — Ника тут же подцепила румяное печенье, посыпанное толчеными орехами. — Гемор жуткий. Если бы не Вика, не знаю, что бы я делала. — Все надо бронировать заранее, чтобы не было сюрпризов в последний момент, и транспорт нужен, и платье, аж два для венчания и для второго дня банкета с декольте. Захотелось же, Витя, свадьбу по высшему разряду. — А что это вы удумали? — строго спросила мать. — Он там, ты тут. В гости ездить к друг другу будете. Это где такое видано? — Гостевой брак, — Ника расправилась со вторым печеньем. — Это сейчас в тренде. Сейчас много чего в тренде. Мать подлила себе чая. Только мне это непонятно. Мы вот женились, так я к мужу переехала, и слава богу, четверть века вместе жили. Все как у людей. Ну, а нам так больше нравится. Ника запустила ложку варенья, вылавливая клубничину. Тебе проще с Уральской улицы на миллионную перебраться. А у меня работа здесь, а Витя в Краснопехотском. Он свой город не бросит а я не хочу из телескопа в сельскую тиражку перебираться, про доярок и рекордный опороз свиньи и глажки, что ли, писать, или драку у Бухаловки расследовать. Тут она легонько получила по затылку варежкой-прихваткой. — Я тебе дам, так про мои родные края говорить! — шутливо пригрозила ей мать и тут же погладила стриженный затылок дочери. — Волосы бы хоть отрастила к свадьбе, платье наденешь, а сама как стригунок, уж то вон торчат! Несравненную Веронику Орлову, а нашу белую акулу пера, зарал по радио диджей. Коллеги, поздравляю с грядущим бракосочетанием. Ура, горько! Для счастливой невесты звучит эта шикарная суперпесня. Шаланды полны кефалии, в одессу костя приводил, и все бендюжники вставали, когда в пивную он входил. Молодняк наш резвица! мрачно сказала Ника. Все прикалываются, работа стоит. Но я им завтра покажу, что акула еще и больно кусается. Все бы ты показывала. Хорошая песня. Душевная. Уместная сейчас. И сколько лет звучит, а ее вот даже молодежь знает. Не то, что новые. Сегодня из каждого утюга звучат, а завтра никто не помнит. Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся Пересы, Она веселой свадьбе моряка.